Дик часто рассказывал мистеру Гобсу о ней и о брате, который только два раза написал ему с тех пор, как уехал на Запад. Ему не посчастливилось сначала, и он странствовал с места на место. После долгих скитаний Бен остановился, наконец, в Калифорнии, где живет до сих пор. «Эта противная баба», — продолжал свой рассказ Дик, — «вконец измучила его. Мне его было очень жалко». Они сидели в дверях лавки, и мистер Гоббс набивал себе трубку. «Ему не следовало жениться», — сказал он. «От женщин вообще нельзя ожидать ничего хорошего. Пустой народ!» Желая зажечь спичку, он наклонился над прилавком и чуть не подскочил от удивления. «Посмотри-ка, да тут лежит письмо!» «А я его раньше не заметил. Наверное, не видел, как почтальон положил на стол или газета попала на него», — воскликнул он. Он посмотрел на письмо и прибавил. «Да это от него!» И с радости позабыл о трубке. Он вернулся к своему месту, вынул перочинный ножик и вскрыл конверт. «Что-то он мне нынче расскажет!» — сгорал от нетерпения старик, развернув письмо и принимаясь читать следующее послание. Замок Доринкорт «Дорогой мистер Гобс, я спешу написать вам это письмо, потому что должен сообщить что-то очень странное. Вы удивитесь, дорогой друг, когда я вам все расскажу. Вышла какая-то ошибка». «Я совсем не лорд и никогда не буду графом». Приехала какая-то дама, которая была женой дяди Дэвиса, который умер. У нее маленький мальчик. Он и есть настоящий лорд Фаунтлерой. Такой уж тут обычай, что графом может быть только мальчик старшего сына графа. Но только тогда, когда все умрут, то есть отец и дедушка. «Мой дедушка еще жив». Но дядя Дэвис умер, и поэтому его сын – лорд Фаундлерой, а я нет, потому что мой папа был младший, и мое имя теперь – Цедрик Эруль, как прежде, когда я жил в Нью-Йорке, и все будет принадлежать другому мальчику Я сперва подумал, что ему придется отдать пони и кабриолет, но дедушка говорит «не надо». Дедушка очень огорчен и, кажется, не любит ту даму, которая приехала. Но, может быть, он думает, нам с Милочкой жаль, что я не буду графом. Сейчас мне больше хотелось быть графом, чем раньше, потому что замок такой красивый, и я так всех люблю, и когда человек богат, то может делать много добра. Теперь я не богат, потому что когда папа, «Только младший сын, он никогда не бывает очень богат. Я теперь буду учиться работать, чтобы зарабатывать для Милочки. Я спрашивал Вилькинса, как ухаживать за лошадьми. Может быть, буду громом или кучером». Дама привезла сюда, в замок, мальчика. Дедушка и мистер хэвишем говорили с нею, а она, кажется, все сердилась и громко кричала. Дедушка тоже сердился, а он прежде никогда не сердился, и я хотел бы, чтобы они все успокоились. Вот что я хотел рассказать вам и Дику, чтобы вы все знали. Ну, а теперь все. Любящий вас старый друг Цедрик Эроль, а не лорд Фаунтлерой. Мистер Гобс откинулся на спинку кресла, Письмо упало ему на колени, перочинный ножик, а за ним конверт соскользнули на пол. «Вот тебе раз! Пусть меня повесят!» — воскликнул он. Он был до того поражен этим неожиданным известием, что положительно не верил своим глазам. «Выходит, — сказал в свою очередь Дик, — вся эта штука кончилась ничем, «Да», — согласился мистер Гоббс, — «но я уверен, это интриги английских аристократов, норовящих отнять у него права только потому, что он американец. Они нас ненавидят со времени революции и теперь вымещают свою злобу на нем. Недаром я предупреждал тебя, что он находится в опасности». «Не сомневаюсь, все английское правительство сговорилось, чтобы лишить его законного наследства». Мистер Гоббс пришел в необычайное волнение. Сперва перемена в судьбе Цедрика очень не понравилась ему, но за последнее время он примирился с этим обстоятельством, а, получив первое письмо Цедрика, стал, пожалуй, даже гордиться богатством и знатностью своего маленького друга». Он мог быть нелесного мнения о графах, но хорошо знал, что даже в Америке деньги имеют большое значение, и если богатство и величие исчезнут вместе с титулом, то Цедрику придется нелегко. «Они просто хотят его ограбить!» — заявил мистер Гоббс. «Они хотят его ограбить! Надо спешить к нему на помощь!» Дик оставался у него до поздней ночи, а когда, наконец, ушел, мистер Гобс провожал его до угла улицы. На обратном пути он долго стоял перед пустым домиком и глядел на объявление о сдаче квартиры в сильном волнении, покуривая трубку.